Глава вторая, в которой присутствует клубника, урал и овечки. Из Валерьян до Слузка я ехал в кабине скотовозки, или как это называется? Грузовик в кузове грузовика Скот, который едет на мясокомбинат. Так себе ощущение, если честно, от подобного соседства. Нет, никогда я вегетарианцем не был. И шкуру защитника животных на себя не примерял, но все-таки, все-таки. «А я увольняться, думаю», — сказал водитель скотовозки по имени Ипатий. Человек уже преклонных лет, но все еще бодрый. «Нынче, говорят, постановление вышло. Можно землю в аренду брать и людей на работу в подсобном хозяйстве принимать. Как при Прищепове. Знаешь Прищепова? Вот никто почти не знает. А его аж в 1966 году реабилитировали». Посадили Дмитрия Филимоновича не за хвост собачий, а между прочим, великий был человек. Цельный нарком земледелия БССР. А знаешь, почему его посадили? А потом расстреляли. Потому как у него лозунг был «Богатей – белорусский крестьянин, а им оно что? А им оно поперек горла». «Если человека в скотском состоянии держать, да не давать в продыху, он и вопросов лишних задавать не будет. А тут Беларусь, красное Дания. Свобода выборов форм землепользования. Колхозы – добровольно. Хутора – пожалуйста. Вот вами Дания. Процветали». «Это Принепи, что ли?» – заинтересовался я. Про Прищеповщину и Прищепова я что-то слыхал, но специалистом в вопросе не был. «Принепи, когда же еще?» Его в тридцатом году по делу о союзе вызволения арестовали. И все, пропал человек. Человечище. Ничего, ничего, сейчас Машеров у власти. Мы опять задышим. Загляне солнце и у нашего ваконца. Я стекла купил, теплицы начал делать. Буду клубнику растить, огурцы, помидоры. До самой зимы. И потом с апреля месяца. «А сбыт?» – удивился я. «А что сбыт? сбыта нынче хоть дупой жри!» Посмотрел на меня Ипатий. «Закупки для ягод, овощей и фруктов. Теперь разрешили эти, как их, э, децентрализованные. То есть, ежели мне санстанции там и все остальные станции справку подпишут, я клубнику могу хоть в Фосдам Минске поставлять». «Чтоб они там десерты свои делали». «Понятно, налоги и все такое прочее, но на то у меня невестка есть. Она бухгалтерша, разберется. А мы с сынами будем растить да возить. Старший у меня инженер, мы с ним паровое отопление для теплиц сладим. Дело будет». «И что, и что, прям людей нанимать можно? Это же не по-советски вроде как, не по-социалистически». Ипатий сделал пренебрежительный жест рукой. «Это почему не по-советски? Я ж не пан какой, сам на теплице горбатиться буду. В трудовую книжку я работничкам запись сделаю, в сельсовете заверим. Положенное в государственную казну оплачу. Отпуска буду давать, всем по очереди, когда работы меньше. Стаж там, больничные, все как положено. В профсоюз нехай вступают, который для сельхозработников. Очень по-социалистически все у нас будет». «А зарплату стану платить сдельно-премиальную, не чета колхозной. Сколько наработал, столько и заработал». Я сидел и потихоньку выпадал в осадок. «Вот они, перемены. Клубника. Ну, дай бог нашему теляте ихнего волка забодать. Может, поляки и фины в этом варианте истории к нам будут на клубнику ездить, а не мы к ним? Кстати, о поляках. У них там вроде как грозные события разворачиваются, чуть ли не голодные бунты». Как нынешнее руководство Страны советов ситуацию это разруливать будет? «У меня опыт есть. Я давно клубнику ращу. На рынок в Слуск продавать вожу. Сорок пять с квадрата теплицы в год, а? Это у меня на двадцать квадратов парничок был, а сейчас, ух, развернусь!» Он даже от нетерпения руками постукал по рулю. Ежели дело пойдет, и батька Петр заднюю не даст, через года два дом поставлю себе, кирпичный, с окнами на пол стены, рядом с сыном обоим по хате. С одного и с другого боку машину куплю у военных под списание, две машины, козлика и буханку, буханку под хозяйственные нужды, а козлика, опущай, младший девок катает. Тут я и вовсе понял, что, кажется, чем-то не тем занимался последнее время. У военных СССР теперь можно было покупать списанную технику. В общем, до Слуцка я доехал уже перегруженным впечатлениями и, оставив рубль на панели скотовозки, вышел у комбината и пошел ловить транспорт дальше. Дальше и вправду оказалось очень растяжимым понятием. ОДОЛЕВАЛИ мушки. Разлив рек в этом году был значительный, и поэтому гнуса развелось много. Отмахиваясь от атакующих насекомых, я черт знает сколько выбирался из промзоны. Мимо знаменитого сахара рафинадного завода, каких-то бетонных ограждений, складов и небольших предприятий, многочисленных стройплощадок и бесконечного забора военной части. Репеллентов аэрозоли я пока что на своем пути ни разу не встречал, так что мозг мой лихорадочно пытался припомнить какое угодно эффективное народное средство от мошек. Вроде как бабушка применяла одеколон с гвоздикой, или то от комаров. Можно было еще ветку взять и отмахиваться. Так в моем детстве все делали, когда на остановке стояли. А еще костюм пчеловода прикупить и в нем транспорт ловить. Наконец я наткнулся на приземистое одноэтажное здание с ярко-красными, слегка тронутыми ржавчиной буквами продукты над крыльцом. У крыльца стоял черный, видавший виды, огромный мотоцикл «Урал» с коляской. На его фаре, щитках и по кузову были толстым слоем налеплены разнообразные мелкие летающие твари. Так что цвет советского чопера я угадал буквально по нескольким свободным от раздавленных насекомых элементах. Проклятые кровососы. но зато вспомнилось средство. Кажется, мошек отпугивал ванилин? Так или иначе, я сунулся внутрь магазина, с трудом отворив дверь на дугой пружине. «Здрасте!» Сходу громко сказал я, и молодая полная продавщица замерла в нелепой позе, склонившись над кассовым аппаратом с надкушенным бутербродом из батона, масла и колбасы в руках. «А у вас ванилин есть?» Колбаса соскользнула с наклоненного бутреброда и ляпнулась на пол. Беззвучно выругавшись, продавщица полезла под прилавок, и оттуда раздался ее недовольный голос. «А вы на пекаря совсем не похожи!» «А я не пекарь, я от взять хочу!» «И что, помогает?» Высокий мужчина в запыленной одежде и с мотоциклетным шлемом на сгибе руки с интересом смотрел на меня сквозь стекла широких темных очков авиаторов. «Э, если это ваш мотоцикл там у крыльца, то Ванилин в этом случае кажется бессилен». «Ха-ха-ха, хороший мотоциклист на вкус развещает 16 видов насекомых». А дядька-то был веселый. «Я не для мотоцикла. Я так, на будущее спрашиваю, на рыбалку ходить или там в огород». Говорят, столовая ложка спирта, пакетик ванилина. Начал я, но был прерван метрическим крохотом и ругательствами продавщицы. В голос мы с незнакомым мотоциклистом кинулись ей на помощь. Грузная барышня возлежала на прилавке среди кучи консервных банок и обломков развалившейся табуретки. По всей видимости, она полезла куда-то на верхние этажи стеллажей и потерпела фиаско в борьбе за высокую культуру советской торговли. а – простонала работница торговли. «Будьте вы прокляты!» «Вы и ваш ванилин!» В вытянутой вверх руке она сжимала жестяную банку с надписью «МПИТ СССР парфюмер. Остальные буквы были закрыты ее мясистыми пальцами. С трудом мы, два здоровых мужика, передали продавщице вертикальные положения. И она, злобно на нас зыркая, сказала «Покупателям не положено за прилавком находиться!» И потерла ушибленные ляжки. «Ванилин брать будете?» Хорошо, хоть жива осталась. В итоге я оказался счастливым обладателем внушительных размеров металлической банки с кондитерским снадобьем производства ленинградского химико-пищевого комбината. Что делать с такими объемами ванилина, я не представлял. Как хранить его после вскрытия тоже. Тем не менее, выбравшись на улицу, устроился на крыльце, достал нож, приставил острие к крышке и несколькими ударами по рукоятке пробил дырочку. Выспав кое-что на ладонь, задумался. Что мне теперь, плевать на него и в кожу втирать? или так из банки на башку насыпать. А вы не здешний?» Мотоциклист Савойской, полный продуктов, вышел из дверей магазина. «Гдах!» — ударила дверь, приведенная в движение дугой пружиной. Моя рука от неожиданности дёрнулась, и крупинки ванирина полетели на землю. «Еду в Талицу», — проговорил я, — «на попутках». «И что, охотно берут попутчиков?» — удивился мужчина. «Долго уже едете?» «Утром был в Минске. Тут вот правда завис». «С этим ванилинами и с этими мошками мне б на трассу выбраться, дело бы пошло веселее, а то такое чувство, что слуск — это одна большая промзона». С сомнением оглядев мои габариты и объемистый рюкзак, мотоциклист спросил, переходя на «ты». «В коляску влезешь? Я аж до Комарович тебя довести могу, если сотни коме в коляске не испугают. Особого удовольствия не предвидится, так и знай. В моем положении выбирать не приходится, а до мне сколько останется?» — Километров пятнадцать-двадцать. 20 Ну, это в случае чего и пешком можно, — выдохнул я. — Да ладно пешком, подберет кто-нибудь. зарезаю уже в коляску, пекарь. Да погоди ты, там же второй шлем лежит. И вот, авоську пристрой. Да смотри, не раздави. Я тоже ванилина взял, жене подарю, булки печь и отмошек. Хотелось свежих впечатлений и приключений? «Кушайте, товарищ Белозор, не обляпайтесь!» За Любанью нас догнали жуткие черные тучи, и грянул дождь, настоящий, майский, с оглушительными раскатами грома и молниями, рассекающими небо напополам. Конечно, мы в это время ехали с полей, и ни одного долбанного деревца в округе не намечалось. Самой высокой точкой на километр окрест оказалась башка мотоциклиста Габышева, так он представился. «Мы вымокли до нитки, несмотря на мою брезентовую куртку и его кожаный мотоциклический, мотоцикловый, мотоциклетный. В общем, у него был реглан или тужурка, конкретная такая верхняя одежда из плотной кожи, как у плохих чекистов в фильмах про сталинские времена, снятые в начале 21 века. Ни реглан, ни брезентуха нас не спасли, а дополнительный защитный слой от нолепленных мошек не спас Урал. Нет, молнии по макушке Габышев не получил». Мотоцикл просто в какой-то момент выплюнул из выхлопной трубы струю воды и заглох. О, курва!» Габышев яростно пытался завести железного коня. Дергал всеми руками и ногами, что-то крутил и страшно ругался, но тщетно. Ливень усиливался, а мы толкали мотоцикл с коляской по трассе с упрямством обреченных. Мимо проскочил одинокий жигуленок, обдав нас порцией холодной жижи из-под колес и не остановившись. «Знаете, почему я больше всего люблю пешие походы как вид туризма, товарищ Габышев?» – спросил я из ду с носа крупной дождевой капли. «И почему же?» Габышев стянул с себя шлем и темные очки, и вдруг оказалось, что он имеет внешность, характерную скорее для уроженца Якутии или, например, Бурятии, но никак не по леской глубинке. «Потому что, в конце концов, весь этот транспорт приходится тащить на себе». Байдарки нужно обносить берегом, вокруг бобровых плотин, велосипед переть на плечах, когда пробьешь камеру или сломаешь спицу, машину или мотоцикл, вот, толкать, когда заглохнет. Резон в ваших словах есть, Герман». Длинные до плеч волосы Габышева стали похожи на мокрые черные сосульки. «Но это у вас сейчас туризм, а у меня насущная необходимость. У меня овечки некормленные». «Овечки?» «Похоже, сегодня был день открытий». «Овечки. Мы в Комаровичах кооператив организовываем по производству изделий из овечьей шерсти с полным циклом. От непосредственного разведения овечек до готовых носков, платков и варежек. Я документы ездил оформлять. А почему в Слуцк, а не куда поближе?» Я ступил ногой в колдобину, и мои замшевые кроссинговые боты тут же стали еще более мокрыми, если это вообще было возможно. Так никто и понятия не имеет, как это делать. Не было у нас независимых кооперативов уже лет пятьдесят. Вот в Слуцке золотой человек нашелся, помог с бумажками. А наши дундуки уже подпишут, так-то. Дела. Сначала клубника, теперь вот овечки. Похоже, это самая модернизация, о которой все говорят, на селе двигается куда как быстрее, чем в городе. Только выбрался из стольного града Минска, как сельские нетманы новой формации подперли целыми табунами. Или-то отарами. У нас уже зуб на зуб не попадал, когда, наконец, разведнелось и выглянуло пекучее майское солнце. Полтора часа прорывного дождя, если и не доконали нас полностью, то боевой дух опустили до самой нижней отметки. И, конечно, в этот самый момент с какого-то проселка на трассу вырулил, весело пофыркивая мотором, трактор небесно-голубого цвета и неизвестные мне модели. «Эй, болезные, вас подцепить?» Высунулся из кабины усатый, загорелый и голубоглазый полишок неопределенного возраста. «Подцепи уж, будь любезен, встряли мы тут как, как немцы под Москвой», развел руками Габышев. «Но в кабине у меня места нет, а вы насквозь мокрые. Простунетесь на ветру-то. Хотите, дам одеяло, но у меня одно». Тракторист попался заботливый. «А у меня сменка есть», — сказал я. «Если минуту подождете, я быстро переоденусь». «А мне давай одеяло», — стуча зубами, проговорил Габышев. Так мы и ехали, со скоростью примерно 40 км в час, подцепленные за трос к трактору. Картина была фантасмагорическая. Габышев за рулем мотоцикла в зелено-белом клетчатом одеяле и мотоциклетном шлеме, и я в трусах-боксерах и клетчатой же, но красно-черной рубашке на голое тело, потому как все остальные вещи были совсем мокрые. Хорошо хоть рукопись нетленки в герметичный футляр догадался заранее положить. А за нами на ветру развивались штаны и майки, в тщетной надежде хоть немного просохнуть по пути до Комарович. Спустя километров десять Урал вдруг зачихал, задергался и завелся. — Корм ломать! Ух, железный засранец! Может, и успею овечкам корма задать! Проблема была в том, что трактористу было наплевать на состояние Урала. Он пер себе и пер на крейсерской скорости, кажется, даже не оборачиваясь. А мы болтались за ним, как собачонка на поводке, и пытались орать осипшими голосами и размахивать руками. Но у Габышева семафорить получалось хреново из-за одеяла, а у меня из-за неудобного положения в коляске. Остановился тракторист, когда ему приспичило по нужде, примерно через час. «Ты, батщик, отрясся!» – сказал он а я что то и запамятовал хлопцы думают за мое одеяло неяк не добро вышло хоть не проехали то вы вообще куда едете мы беспомощно уставились друг на друга добросердечный тракторист оказывается просто забыл о нашем существовании в комаровиче сказал габашу совершенно севшим голосом большое вам спасибо за одеяло да ну не за что хлопцы растерянно переминался с ноги на ногу тракторист Его можно было понять, вроде и помог, а вроде и шляпа какая-то получилась. Неловко попрощавшись с добросердечным и забывчивым мужичком, мы взгромоздились на мотоцикл. Габышев наперил на себя сырой реглан, нахлобучил шлем на голову, заставил меня сделать то же самое и сказал. «Ко мне все-таки заедем, я тебе хоть штаны сухие дам, а то как ты в свою талицу побрешься то Пережитые вместе тяготы и невзгоды, они сближают, это совершенно точно известно. Я еще носки у тебя куплю из овечьей шерсти, кивнул я. Я и штаны купить могу, если что. Купи мне теперь лучше новую поясницу, если ты такой платежеспособный, мрачно усмехнулся Габышев и завел мотоцикл. Тракторист посигналил нам вслед. Добрались мы к жилью мотоциклиста-овцевода часам к пяти вечера. Овечки мекали и бегали со страшной силой. И было их в загоне великое множество. Так что, снимая реглан, якутско-полецкий кооператор кинулся задавать им корма, сказав только «Ключ за косяком сверху, чайник поставь!» И тут же взялся размахивать вилами. Почему он не выпустил овец на выпас? ее было для меня великой тайной. И почему его товарищи из кооператива плечо не подставили? Что это за кооператив такой? Уже потом, напившись чаю и получив в свое пользование прочные серые штаны на лямках, я не выдержал и спросил. Давай я про тебя и про твоих овечек статью напишу, а? Ну, в рамках общего курса на модернизацию. Заеду на днях из столицы не дальний свет все-таки». «Какую статью?» – удивился Габышев. «Газетную. Я в газете работаю, журналистом». «А почему бы и нет?» Было видно, что ему приятно. «Вообще-то для Беларуси овцеводство – традиционная отрасль. Я много чего рассказать могу, заодно штаны вернешь». «Верну», — сказал я. «Куда я денусь?» И засобирался в дорогу.